словно играл на флейте. Проход шел вдоль стены недостроенных домов, вплоть до дес дес Матуринс. Молодой и весьма голевато, одетый человек, о котором идет речь, направлявшийся по этому пути, который для него не был очевидно прямым путем добродетеля, шел вслед за женщиной, без колебания углубившейся в подозрительную тьму этого переулка.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 Тресиньи смутно повторял себе все это, следуя шаг за шагом позади женщины, по бульвару с зигзагами. Она дышала большую гордостью, чем царица Савская на картине Тинтуретто в своем платье шафранного цвета, любимый цвет римлянок, атласные складки которого при ходьбе сверкали и звенели, словно призывая к оружию. Необыкновенно стройная, как редко бывают француженки,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 Тресенье, предполагавший, что она пойдет по улице Шоссе-де-Антен, сверкавшей тысячами газовых рожков, с удивлением увидел, как вся эта роскошь куртизанки, вся наглая гордость женщиной упоенной собою и шелками, которые она волочила по земле, углублялась в улицу бас дур считавшуюся в то время позорным пятном квартала.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 Узнавай в ней один из наиболее прекрасных типов этой расы. «Да», — ответила она, — «быть испанкой в то время что-нибудь и значило». Этот товар был нарасхват. Романы той эпохи, театр Клары Газуль, стихотворения Альфреда де Мюссе, танцы Мариана Кампруби и Долорес Сирал заставляли особенно высоко ценить женщин,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 Из Рю Дес Паулес, также существовавший в то время. Помните ли вы ее? Помойная яма. Ее тон, слегка охрипший голос, преждевременная фамильярность ее «ты», божественная в устах любящей женщины и превращающаяся в кровное оскорбление в устах твари, для которой вы не более как прохожий, все это могло отрезвить трясенье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 и еще более широкими бедрами она напоминала Юдиев Берне. Но тело ее казалось еще более созданным для любви, а выражение лица было еще более жестким. Эта мрачная жестокость происходила, быть может, от складки, которая пролегла между ее прекрасными бровями. Протянулась до висков, как приходилось это видеть, тресения у некоторых азиатских женщин в Турции. Постоянно сдвигала она брови со забоченным видом, Так что они почти сливались. Поразительный контраст. Тело этой женщины было как тело всех женщин ее профессии, оно лицо было совсем особое. Тело куртизанки, говорившее так красноречиво «бери» чаши любви со круглыми боками, манившее прикоснуться к ней руками и губами, было увенчано лицом, которое гордостью своего выражения могло остановить всякое желание и заставить застыть в почтении самое жгучее сладострастие. К счастью для нее, угодливая улыбка куртизанки, которую она умела осквернять, идеально презрительная из рта, вскоре привлекла к ней тех, кого на первых порах отпугивала жесткая гордость ее лица. а На улице она всем улыбалась этой заискивающей улыбкой, бесстыдно игравшей на ее румяненных губах. Но теперь, когда она стояла перед Тресиньи, она была серьезна, и лицо ее дышало такой непримиримостью, что ей не доставало только кривого кинжала для того, чтобы Дэнди Трясеньи мог искренне вообразить себя Алаферном. Он взял ее безоружные руки и стал любоваться их царственной красотой. Она молчаливо дозволяла разглядывать себя всю и, в свою очередь, сама смотрела на него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 перед которой он иногда останавливался, когда она была выставлена у всех продавцов бронзы в Париже, на цоколе которой стояло одно только таинственное имя — Мадам Юсон. Непристойная опасная мечта. Здесь эта мечта была превращена в действительность. Перед этой дразняющей реальностью, перед этой абсолютной красотой, но без присущей ей холодности, три семьи, приехавшие из Турции, уподобился бы самому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 Трепетом сомнения. Какой-то голос крикнул ему из глубины его существа: Не тебя она любит в тебе! В ту минуту, когда она всего более походила на пантеру и всего теснее была слита с ним, он увидел, что она далеко от него и вся погружена в созерцание браслета, на котором Трясеньей заметил портрет мужчины. Несколько слов, сказанных ею на испанском языке, которых Трясенье не понял, сливаясь ее криками в Акханке, были обращены, как ему показалось, к этому портрету. Мысли, что он находится здесь вместо другого — факт, к несчастью, столь обычный в наших презренных нравах, при разгреченном и извращенном состоянии нашего воображения, замена невозможного в сердцах, охваченных страстью, не немогущих обладать предметом своего желания и бросающихся на внешность.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 с бледно-зелеными глазами цвета морских водорослей, герцогиня затмевала всех своей красотой, привлеченной этой красавицей, и обладая состоянием и происхождением, открывавшими ему доступ во все сферы, Роберт де Третиньи попытался было добраться до нее, но кружок испанского дворянства, над которым царила герцогиня, весьма тесно и замкнутый в этом году, не открывал своих дверей перед французами, проводившими сезон Сен-Жан-де-Люс. Герцогиня, которую он видел только издали на дюнах или в церкви, уехала раньше, чем он успел с ней познакомиться. Поэтому она осталась в его памяти как метеор, особенно яркий вследствие того, что он исчез для него безвозвратно. Тресеньи объехал Грецию и часть Азии, но ни одно из редких созданий этих стран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 и который отдавался охватившему его огню, оказался вдруг отрезвленным, оцепенелым, раздавленным. Мысль и уверенность в том, что женщина эта была действительно герцогиней Сейер-Леоне, не оживила его желаний, угаших с быстротой свечи, которую задули, и не заставила его за большую жадностью припасть устами к тому огню, от которого он пил полными глотками». Открывшаяся ему герцогиня убила в себе куртизанку. Перед ним была теперь только герцогиня, но в каком состоянии? Загрязненная, незавергнутая, гибнущая, идущая к дну женщина, упавшая с большей высоты, чем левкодийская скала в море грязи, зловонная отвратительная, из которого ее нельзя было вытащить. Он смотрел на нее остановившимся взором. Она сидела на краю дивана, прямая и мрачная,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 но я придам ей достаточно глубины», — прибавила она со сосредоточенной силой, чтобы умереть в этой месте, подобно москиту моей родины, умирающим от переполнения кровью в той самой ране, которую они сделали. И, читая в лице третинья, она сказала, «Вы не понимаете, но я вам помогу. Вы знаете, кто я, но вы не знаете, что я такое. Хотите знать? Хотите услышать мою повесть? Хотите?»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 имеющему право не снимать шляпы перед королем, ибо считает себя в десять раз благороднее короля. Что значит, наряду с герцогом де Аркос, де Сиер-Леоне, все знатные роды, царившие в Испании? Кастиле, Арагон, Транстамаре, Бурбон? Он говорит, что его род древнее, он потомок древних готских королей, а через Брунгильду он в родстве с французскими мировингами. Он гордится тем, что в его жилах не течет крови, кроме голубой крови. Между тем, как в самых древних родах, унизивших себя мезальянсами, ее осталось всего лишь по нескольку капель. Дон Кристофаль де Аркос, герцог Сьерра леоне и другие герцоги, не унизил себя браком со мною. Я принадлежу к старой итальянской фамилии туре Кремате» я последний из этого рода который оканчивается мною и надо сказать вполне достойно носить имя туре кремата сожженная башня ибо сгораю на всех огнях ада великий инквизитор торквемада бывший первым из рода туре кремата в течение всей своей жизни не наложил на осужденных столько мучений сколько живет их в этой проклятой груди надо вам сказать что род туре кремата был не менее горд и знатен чем Сиера леоне Разделенный на две одинаковые славные ветви, он был всемогущ в течение многих веков в Италии и в Испании. В 15 веке при папе Александре VI Борджия, опьяненной успехом папы Александры, пожелавшей породниться со всеми королевскими домами Европы, называли себя «нашими родственниками». Но туре Кремата с презрением отвергли эти притязания. И двое из них поплатились за эту дерзкую гордость жизнью. По слухам, они были отравлены Цезарем Боржа. В моем раке с герцогом Сиер-Леоне были заинтересованы два рода. Ни с его, ни с моей стороны в союзе нашем не было чувств. Было понятно, что представительница рода, Туре Акремата, должна выйти замуж за Сиер-Леоне. Это было ясно даже мне, выросшей среди ужасного этикета старых домов Испании, каким является этикет Эскуриала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 и почти так же бесстрастно, как портреты предков, украшавшие вестибюль и залы замка сиер в их стальных латах и с их величественными и строгими лицами. Я должна была прибавить лишнее звено в ряду этих безупречных и величественных женщин, добродетели которых охранялось их гордостью, как фонтаны, охраняемые львами. Одиночество, в котором я жила, не тяготило мою душу, спокойную, как горы красного мрамора,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 Сказала, что замечаю питаемую им ко мне любовь, которая оскорбляет меня как дерзость. Но Дон Кристоваль ответил мне, как отвечал герцог Гис на предупреждение о том, что Генрих Третий его убьет. Он не посмеет. То было презрение Рока, который, исполняясь, отомстил за себя. Эти слова бросили меня в объятия Стабана.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 Игнатий, рыцарь Пресвятой Девы, любил Царицу Небес не чем меня любил Восконсилос. Я же любила его той экстатическую любовью, которую питала святая Тереза к своему божественному супругу. Прелюбодеяние? Ну разве у нас было в мыслях, что мы могли совершить его? Сердца наши бились в груди, так возвышенное, И мы жили в атмосфере таких прозрачных и высоких чувств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 — сказал гордый герцог, считавший себя выше короля, и заставил их отступить к леча их охотничьей плетью. — Нет, вы будете жить, сударыня, — сказал он, обращаясь ко мне, — оно с тем, чтобы вечно вспоминать то, что вы увидите. Он свистнул, появились две огромные охотничьи собаки. — Бросьте им сердце изменника, — сказал герцог. — О, при этих словах не знаю, что стало со мною.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 вытирали свои окровавленные пасти. Она остановилась, помертвев от этих воспоминаний и задыхаясь, с трудом приподнялась, своей бронзовой рукой выдвинула один из ящиков комода и показала трясенье лохмотья женского платья, запятнанного кровью. «Взгляните», — сказала она, — «вот кровь из сердца любимого человека, которую я не смогла отбить у собак. Когда я ощущаю себя одинокой в этой ужасной жизни,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 Со мною всегда это огненное, сожигающее меня до мозга кости кольцо, никогда не снимая его, несмотря на пытку носить его, чтобы никогда не забыть палача Стабана, чтобы образ его поддерживал мое упоение мстительной ненависти, которой наивные и тщеславные люди принимают за полноту наслаждения даваемого ими. Я не знаю, кто вы, но вы, несомненно, не первой встречный в толпе этих людей, а между тем...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 явило бы изумленному человечеству образ, подобной равной великой маркизе Пескарской. Только тогда, — прибавил он про себя, — никто не узнал бы, какие у ней таятся глубины, какая бездна воли, несмотря на скептический дух времени и на привычку смотреть на себя со стороны, подсмеиваясь над своими поступками. Роберт Д. не считал смешным поцеловать руку у этой погибшей женщины,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 которые под влиянием целого ряда известных драм и романов принимали вид спасителей, поднимая, словно опрокинутые цветочные горшки падших женщин. И несмотря на весь свой скептицизм, он обладал настолько здравым смыслом, чтобы понимать, что один только священник, служитель Бога, и искупителя, имел право поднимать людей, впавших в такое состояние. Кроме того, он думал, что о душу этой женщины должны были разбиться даже усилия священника.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 «Де аркусе де сиерлене». А с глазу на глаз никогда ни одного слова, ни одного намека, молчания, питаемое ненавистью и ненуждающееся в словах. Дон Крестоваль и я мирились друг с другом своей силою и гордостью. Я подавляла слезы. Я из рода Туре Кремата. Обладая присущую ему скрытностью, я постаралась окаменеть все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 Оттуда я убежала однажды ночью и дерзко достигла серы Я захватила с собой из моей шкатулки сколько могла драгоценностей и денег. Я скрывалась в течение некоторого времени у крестьян, которые проводили меня до границы. Я прибыла в Париж а без страха впряглась там, в мою месть, которой теперь только и живо. Меня сжигает эта ярость мчения, и порою я думала свести с ума какого-нибудь энергичного юношу и заставить его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 «Да», — сказала она, — «три месяца. но что такое три месяца?» «Потребуется много времени для подготовки этой мести, которую я задалась, и которая платит ему за отказ выдать мне сердце Эстабана». Эти слова она произнесла с дикой страстью и ужасающей меланхолией. Трессиньи не предполагал, чтобы в одной женщине могла быть такая смесь идолопоклоннической любви и жестокости.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 повиновению он чувствовал что воздух окружавший эту женщину был отравлен стены комнаты наполненные таким количеством физической и дикой страсти одушили культурного человека ему нужен был глоток свежего воздуха ему захотелось уйти хотя бы с тем чтобы потом опять вернуться ей показалось что он уходит но она захотела указать ему еще на некоторые стороны в своем шедевре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 Он не стоял уже, как то делали прочие, Джан-Джуанс, светские львы того времени, у Балюстрады Тортони. «Если я увижу ее дьявольское желтое платье», — говорил он себе, «то, быть может, я окажусь снова настолько глупым, чтобы пойти за ней». При каждой встрече с женщиной в желтом платье он впадал в задумчивость. Теперь он полюбил желтые платья, которые раньше ненавидел.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 я Не могу видеть вас, когда вы принимаете этот вид Гамлета. Из мрачного Трясини превратился в больного. Цвет лица его сделался свинцовым. Что, собственно, делается с господином де Трясеньи? Спрашивали друг у друга знакомые, уже готовые предположить у него нечто вроде бонапартовского рака в желудке, как вдруг в один прекрасный день он положил конец всяким расспросам о своей особе,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 натолкнувшегося на что-то позабытое им. — Господин испанский посланник, — сказал он хозяину дома, следившему за игрой со сложными за спиной руками. — Скажите, есть ли у Мадриде еще представители рода Сиер-Леоне? — Разумеется, есть, — сказал посланник. — Прежде всего там живет герцог, занимающий самое высокое положение среди бельмож Испании. — А кем приходится ему герцогиня Сиер-Леоне, скончавшаяся на днях в Париже?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 прервал игрок, заглянул снова в свою записную книжечку. «Итак», — прибавил он торжественно, — «господин испанский посланник, имею честь объявить вашему сиятельству, что герцогиня Сиера Леоне похоронена сегодня утром, и что того вы никогда не могли бы подозревать, ее отпевали в церкви Сальпетриар в качестве презревавшейся в этом учреждении».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 которую я клянусь писал, движимый изумлением и опасением забытия. Здесь покоится санция Флоринда Концепсионе де Туре Кремате, Герцогиня де Аркос де Серлеоне, раскаявшаяся проститутка, скончавшаяся в больнице Саль-Петриар, да упокоится с миром. Игроки позабыли про партию.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 — К тому же я вспомнил, что буду иметь честь видеть вас сегодня вечером. — У меня будут сведения завтра, — сказал посланник. И партия окончилась непрерываемой восклицаниями. Все игравшие были до того погружены в свои мысли, что делали ошибки, и никто не заметил внезапной бледности Детре Синьи, схватившего шляпу и ушедшего, не простясь. А На следующий день рано утром он был в Сальпетриаре,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 Она потребовала, чтобы на гробе и на могиле ее под титулом было написано, что она была раскаявшейся проститутка. «И еще», — прибавил старый капеллан, обманутый исповедью женщины, — «в уничижении своем она не пожелала, чтобы прибавили слово раскаявшейся. Тресенье горько усмехнулся словам простодушного священника